Глава 73. Хута. Ваша мать, кучка недоносков. Сначала убейте эту серебряную выскочку. Открыть огонь! Бесчисленное количество снайперских винтовок прицелилось в серебряного меха, парящего в воздухе. Раздался грохот от одновременных выстрелов бронебойными снарядами, которые, словно капли дождя, затмили все небо. Серебряный мех в этот момент расправил свои крылья, в результате чего образовался настоящий смерч. Пули, одна за другой, с ревом прошли через него. Но в тот же момент свист от их полета затих. Стена из ветра вдруг исчезла, и пули, словно капли дождя, стали сыпаться на землю. Увидев эту невообразимую сцену, великаны разъярились еще больше. Лаладов вышел вперед, поднял свой огромный меч и с ревом побежал в атаку. «Хуто! Хуто! Хута! хуто Всю округу заполонил бесконечный гул голосов, Стоило только серебряные тени появиться на этом поле боя, как у великанов появилось неограниченное количество энергии и бессмертное отважное тело. Еще бы. Сражаясь рядом с Титаном, можно умереть без сожалений. Уничтожим их!» Мюллер выронил свою сигару. Чёрт. Половина дейдарианцев смертельно ранена, но третья часть их десантного войска также понесла урон. К тому же этим омерзительным дикарям будто бы вкололи адреналин. Если так и дальше пойдет, то нет никакого смысла сражаться. Даже если они сразят большую часть дейдерианцев, их войско, мать вашу, тоже будет уничтожено. Ведь люди все-таки отличаются от варваров. Если убитых и раненых среди них становится слишком много, то армия разваливается. На одном из участков сражения великаны в изрядно потрепанных доспехах, словно помешанные уже гнались за остатками одного из отрядов. При этом солдаты даже не осмеливались контратаковать. Отступать или нет? Миллер не мог сам принять такое важное решение. Как же все дошло до такого? Немного поколебавшись, он все же решил отправить доклад вышестоящим чинам. Теперь оставалось только ждать, однако сражение пока должно продолжаться. Вскоре по округе пронеслись новые звуки, и к месту сражения ринулось несметное количество даидарианцев, держащих в руках первобытное оружие. Все они сидели верхом на диких животных. Эта летающая в воздухе серебряная тень стала для них знаком, означавшим, что пора действовать и им. Неважно, что среди них остались лишь пожилые и слабые, все они бежали только вперед. Тем временем Мосен оставался абсолютно спокойным, это их последняя битва, либо они будут свободными, либо умрут. Да и дарианцы не ведают о пути отступления. Мюллер же, наоборот, окончательно остолбенел. Эти чертовы дикари не собирались сдаваться в случае поражения их армии. Оставшиеся дейдарианцы не сидели, надеясь на лучшее. Они всего лишь притаились в горах до поры до времени. Если бы это были люди, то без современного оружия, даже при таком большом количестве, подобная вылазка оказалась бы бесполезной, но это великаны. Дейдарианцы-воины, не получившие доспехов, словно потоки воды, хлынули из пещер. Теперь никто не сможет сбежать. Даже железные мехи не смогут устоять перед атакой разъяренных великанов. Эта яростная волна просто сотрет их в порошок. Если какой-нибудь мех падал на землю, то на него сразу же бросалось более десяти великанов. Камнями, кулаками, головой. Чем угодно они за считанные секунды превращали его в металлическую рухлядь. Вскоре в битве появился явный перевес. Когда муравьев слишком много, то они могут до смерти загрызть даже слона. Особенно, если они размером жирноват для мельницы. Да и дарианцы не могли сдаться. Для них как будто и не существовало такого слова. На военном линкоре Альянса все были поражены происходящим. «Эти дикари, они не соблюдают международные конвенции», Удивленно проговорила девушка-офицер. Но все, кто был рядом, промолчали. «Совсем сдурела? Или просто идиотка? Это они все здесь захватчики!» Они прилетели сюда, чтобы посягнуть на чужую территорию. Сколько же тидарианцев они уже убили? Сколько разрушили их домов? Какие к черту конвенции! Ванжен огляделся по сторонам и выдохнул: они побеждают. Сила его серебряного меха угасала, энергия, полученная с храма титана, постепенно растворилась в воздухе. Когда от всего корпуса остался лишь огромный скелет, мех полностью исчез. Ванжен стал падать на землю, но это того стоило. Разобьется насмерть? Нет, ведь внизу находится несметное количество великанов. Даже если их планета будет уничтожена, они не посмеют бросить своего Адана. Они готовы отдать свою жизнь за то, чтобы защитить даже волосок на его голове. Битва закончилась. 160 тысячное войско Альянса оказалось полностью уничтожено. На Дайдаре не осталось ни одного захватчика. Повсюду валялись раскороченные мехи. Чистое безоблачное небо планеты Дейдара Титана красилось в темные тона. Дайдарианцы понесли большие потери, но в их глазах по-прежнему не было ни капли страха. Если враг захочет продолжить, то они снова будут его ждать. Даже если вся поверхность планеты в итоге покроется их трупами, они все равно не покорятся врагу. Только тогда, когда последний враг упал навзничь, бесчисленное количество дайдарианцев встали и подняли руки к небу. Хута! После этого великаны собрались в центре поля сражения и окружили Лаладува, на руках у которого лежал Ван Джан. Титан поднял его выше, и все почтительно встали на одно колено. Это их Адан, это их духовный наставник. Лаладув даже не сомневался. Адан не мог оставить их в беде. Весь космический флот Альянса был ошарашен, они не могли использовать свои корабельные пушки, ведь все они были энергетического типа. А так и подобными орудиями не способно пройти через атмосферу планеты, будь все иначе, Мюллер бы уже давно использовал такую возможность. А это значит, что все кончено. В это время за спиной Мюллера мелькнул экран, и на нем показалась фигура военного. Генерал Мюллер, вы самовольно использовали армию для вторжения на планету Деидара Титан. Ваши действия шли вразрез с законами коалиции Млечного Пути и послужили причиной бесчисленных жертв. Будьте готовы признать свои ошибки во время трибунала. «Надеюсь, ваши родные помолятся за вас». Ах. Экран сразу же потух, Миллеру даже не дали возможности возразить. Он беспомощно присел в свое кресло, но совершенно не был удивлен такой новости. Его сделали козлом отпущения. Более того, последние слова означали, что ему нужно быть послушным и тихо умереть, а если он ослушается, то вся его семья погибнет. Политики всегда найдут на кого свалить всю ответственность, «Но неужели он один будет вариться в таком большом котле?» Мюллер горько усмехнулся. «Как бы там ни было, для него уже точно все кончено. Он не может позволить себе дожидаться трибунала, все таки у генерала должна быть честь». Командующий флотом молча достал револьвер, который ему очень нравился, и направил его дуло себе в рот. Бам! Высшая Академия X. Лоер не знала, как утешить Айцао, В такое тяжелое время оставалось лишь молчать. Нужно подождать, пока она придет в себя. В противном случае продолжение разговора, возможно, нанесет ей серьезную душевную рану. Но в этот момент ее Скайлинк снова зазвонил. Лэр неосознанно глянула на экран, и ее выражение лица тут же изменилось. Затем она махнула рукой, вызвав голограмму, и сообщение появилось уже прямо перед лицом Айцао. Можешь перестать горевать! Вся изменилась! Последние новости! Наземные войска альянса Дивена и Гиру полностью уничтожены. Вторжение провалилось. Безучастные глаза Ицау тут же оживились. Аванжан? Что слышно про него? Лоэр помотала головой, но слегка улыбнулась. Ты же сама знаешь, какой он живучий. Не верю, что его могли так легко убить. Но как бы там ни было, раз уж дрианцы победили, то нам нужно дождаться следующих новостей из надежных источников. Кроме того... «Разве сейчас не начинаются наши хлопоты?» Айцау прикусила губу и поднялась. «Верно. Они у меня за все ответят!» Их взгляды встретились. Вместе они смогут ударить по противникам как в экономическом, так и в политическом плане. Флот Альянса стал улетать. Чем быстрее они покинут эту систему, тем лучше. Каждая минута их пребывания тут делала их положение все хуже и хуже, Ведь, как известно, в этом мире хватает тех, кто любит бросать камни в тонущего. И, возможно, трагедия случится и со всеми ними, а не только с их генералом. Эту новость невозможно было удержать. Сначала зашевелилась Федерация Солнечной Системы, Ебен Вэнь самым первым стал поднимать шумиху касательно происходящего произвола с Дейдарой, так что его страна по праву заняла место в авангарде. За ней последовали голоса и из Федерации Ледяных Облаков с Республикой Лиосфинкс. Обе они относились к великим державам. Любому дураку было понятно, что-то здесь нечисто. Когда эта Федерация Солнечной Системы, Республика Леосфинкс и Федерация Ледяных Облаков успели заключить союз? Это как-никак три постоянных члена парламента КМП, и сила их заключается не только в тяжелой артиллерии. Если изначально проблема Доидара относилась к региональному конфликту, то теперь парламент оказался вынужден поднять этот вопрос на более высокий уровень «И объявите созыве представителей всех стран-участников на специальную сессию. Ведь самой первой на такие события должна отреагировать организация, следящая за миром в галактике». Таким образом, у стран, уступающих великим державам, появилась возможность высказаться. За последние несколько лет Аслан и Абидан слишком монополизировали это право. Несметное количество людей встретили победу дейдерианцев с приветственными возгласами Как-никак они, обладая малыми силами, смогли поразить сильного врага. Можно было даже сказать, что эта их победа гарантировала им как минимум 10 лет абсолютно спокойной жизни. Коалиция теперь будет вынуждена позаботиться об этом. Конечно же, также были слушные громкие возгласы людей, которые требовали покорать преступников. Различные мировые организации и масс-медиа тут же попросили разрешения у руководства Дейдара Титан вступить на их земли и показать всему миру те злодеяния, которые обрушились на их планету. Что же касается Ванжена, то ему уже не о чем было волноваться. Когда сражение закончилось, назад в город Ван Джена сопроводили тысячи дайдарианцев. все они заявили, что не уйдут, пока не узнают о состоянии его здоровья.